Часть 8. Компенсаторные стратегии Глава 18. Природа компенсаторных стратегий Дисфункциональные копинг-стратегии Компенсаторные стратегии — обычные стратегии поведения, применяемые человеком для совладания со стрессовыми ситуациями и решения различных жизненных проблем. Они могут быть продуктивными, но у людей с эмоциональными расстройствами копинг-стратегии нередко становятся дисфункциональными, поскольку применяются слишком часто и препятствуют эффективному достижению целей. При этом важно пояснить, что дисфункциональные компенсаторные стратегии — это непродуктивные привычки и паттерны поведения. Они вытекают из промежуточных установок, условных предположений и применяются для совладания с негативными глубинными убеждениями, особенно когда человек попадает в триггерной ситуации, непосредственно угрожающей его глубинным п о н я т и я м о себе, других людях и мире в целом. Дисфункциональные компенсаторные стратегии часто используются людьми машинально и, как правило, ведут лишь к краткосрочному эффекту. В долгосрочной же перспективе они мешают получению желаемого, хотя человек может верить в их спасительную и защитную функцию. Как и промежуточные убеждения, компенсаторные стратегии представляют собой кривые и неэффективные способы совладания с дисфункциональными глубинными установками. Хотя в более ранний период жизни эти стратегии могли срабатывать и даже являться функциональными. Например, если человек в детстве часто подвергался физическому насилию со стороны группы сверстников, то избегание этих людей могло быть вполне полезной копинг-стратегией. Однако, если он во взрослой жизни продолжает придерживаться стратегии избегания при отсутствии в его окружении опасных лиц, это уже выходит за рамки адаптивного поведения. Примеры компенсации глубинных убеждений за счет компенсаторных стратегий представлены на рисунке номер 37 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 37. Примеры компенсации глубинных убеждений. Глубинные убеждения. Я никчемный. у с л о в н о е п р е д п о л о ж е н и е Позитивные и негативные. Если я делаю все идеально, то это значит, что я успешный. Если я допускаю ошибки, то это значит, что я никчемный. Компенсаторные стратегии. Перфекционизм — стратегии компенсации предполагаемой никчемности. Глубинные убеждения — я непривлекательный. Условные предположения — позитивные и негативные. Если я буду угождать людям, то они меня примут. Если я буду отказывать, то люди меня отвергнут. Компенсаторные стратегии. Конформизм. Стратегия компенсации предполагаемой непривлекательности. Глубинные убеждения. Я беспомощный. Условные предположения. Позитивные и негативные. Если я буду все контролировать, то смогу избежать катастрофы. Если я отпущу контроль, то случится какая-то катастрофа. Компенсаторные стратегии. Гиперконтроль. Стратегия компенсации предполагаемой беспомощности. Поведенческая компенсация глубинных убеждений. Дисфункциональные компенсаторные стратегии позволяют человеку не сталкиваться с его глубинными убеждениями в собственной никчемности и или беспомощности. Скажем, женщина с глубинным убеждением непривлекательности, проявляющимся в часто возникающей автоматической мысли «меня невозможно любить», Может использовать набор копинг-стратегий, чтобы не сталкиваться с неприятием со стороны окружающих, которое якобы докажет ее непривлекательность. Так она может избегать отношений, фокусироваться на признаках отвержения, стремиться быть в кавычках «идеальной», искать заверения в любви у партнера, застревать в неустраивающих ее отношениях и даже вступать в заведомо безнадежные связи. Дисфункциональность постоянного обращения к неэффективным компенсаторным стратегиям также состоит в том, что эти копинг-стратегии не позволяют человеку осознавать и разрушать корень его страданий — болезненные глубинные убеждения. А покуда они будут сохраняться, при наступлении триггерных событий будет происходить активация, и человек будет вынужден и дальше прибегать к дисфункциональным компенсаторным стратегиям и тем самым прокачивать их. В то же время изменение привычных неадаптивных поведенческих паттернов является важным шагом на пути улучшения качества жизни человека. Механизм и пример когнитивной и поведенческой компенсации глубинных убеждений посредством, соответственно, промежуточных убеждений и компенсаторных стратегий схематично представлены на рисунках 38 и 39 из приложения к аудиокниге. Категории дисфункциональных компенсаторных стратегий Можно выделить три главные категории копинг-стратегии гиперкомпенсация, избегание и капитуляция, соотносящиеся с эволюционными защитными реакциями «сражайся», «беги» и «замри» и эмоциями агрессивного, тревожного и депрессивного спектра. Гиперкомпенсация — дисфункциональная компенсаторная стратегия, проявляющиеся в избыточном поведении и чрезмерных усилиях, которые человек прикладывает для того, чтобы не сталкиваться со своими болезненными глубинными убеждениями. Избегание. Дисфункциональная компенсаторная стратегия, направленная на уход от триггерных ситуаций, которые являются угрозой для глубинных убеждений и могут активировать эти негативные представления человека о самом себе, других и мире. Капитуляция. Дисфункциональная компенсаторная стратегия, заключающаяся в полном отказе от каких-либо действий с целью не сталкиваться с негативной «я» концепцией, «ты» и «мир» концепциями. Довольно часто за счет дисфункциональных компенсаторных стратегий люди пытаются безуспешно утолить ранее неудовлетворенные биологические, психологические и или социальные потребности. Они бьются словно рыба об лед этими копинг-стратегиями, но так и не достигают желаемого самопринятия, принятия других или безопасности контроля могущества. Примеры проявления всех трех категорий дисфункциональных компенсаторных стратегий наглядно отражены в схеме на рисунке номер 40 из приложения к аудиокниге. Рисунок номер 40. Примеры проявления компенсаторных стратегий. Дисфункциональное г л у б и н н ы е у б е ж д е н и я я непривлекательна». Гиперкомпенсация. Попытки всем угодить, стремление со всеми соглашаться, жертвование своими интересами. Избегание. Избегание знакомств, скрытничание во время разговоров с людьми, стремление быть незаметной в компании. Капитуляция. Игнорирование приглашений на встречи и свидания, отказ от посещений публичных мероприятий. Примеры категории компенсаторных стратегий. Различные варианты поведенческих паттернов, иллюстрирующих триаду дисфункциональных компенсаторных стратегий, представлены в таблице номер 44 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 44. Примеры категории компенсаторных стратегий. Гиперкомпенсация. Гиперконтроль. Гиперответственность. перфекционизм, конформность, беспокойство, руминации, магическое мышление, агрессивное поведение, авторитарное поведение, стремление к власти, сексуализированное поведение, промискуитет, беспорядочные половые связи, бодибилдинг, боевые искусства, навязчивый здоровый образ жизни, компульсивное переедание, попытки произвести впечатление, попытки привлечь внимание. провокации, манипуляции, токсичный позитив, поиск заверений, гарантий, накопительство финансовых средств. Избегание. Избегание мест, ситуаций, событий. Избегание людей, вещей, явлений. Избегание действий, прокрастинации. Избегание эмоций. Избегание симптомов, дискомфорта. Избегание мыслей, бегства в мысли. Избегание общения, отношений, избегание внимания, избегание конфликтов, избегание сложных задач, избегание ответственности, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, техники саморегуляции, иногда, отвлечение, дистракция, самоповреждение, селф-харм, суицидальные попытки, самоубийство, суицид, бегство в иллюзии, эскапизм, Ипохондрия. Капитуляция. Отказ от деятельности, прекращение деятельности, отказ от общения отношений, прекращение общения отношений, отдаление от людей, застревание в отношениях, продолжение страданий, игнорирование изменений, пассивное поведение, передача контроля, передача ответственности, инфантильность, детская манера поведения, попытки оказаться беспомощным, Попытки казаться некомпетентны.